Глава двадцать третья В свою съемную квартиру Рома приехал только для того, чтобы принять душ, переодеться и выпить кофе. А стоило вернуться в отделение, как Скоблева остановил дежурный. «Роман Русланович, доброе утро!» «Доброе. Вас там какой-то мужчина ожидает? Смена передала, что он приезжал ночью, но его отправили домой, а теперь с самого утра сидит». Вроде бы у него внучка пропала, и помочь можете только вы. Рома хмуро оглядел полицейского. Заявление о пропаже приняли? Нет, прошло меньше суток, так что дежурный пожал плечами. Ладно, сейчас разберусь. Возле кабинета действительно сидел пожилой мужчина. Его плечи были опущены, а взгляд направлен в одну точку. Увидев Скоблева, незнакомец в одно мгновение поднялся и шагнул навстречу. — Вы, Роман Русланович? — проговорил старик. — Да, а вы? — Я дедушка Ольги. Она пропала. Этих слов хватило Роме, чтобы начать по-настоящему переживать. Теперь стало понятно, почему старик пришел именно к нему. — Пройдемте в кабинет. — пригласил Скоблев и открыл дверь. — Пройдемте в кабинет. За своим рабочим столом сидел Лёня и печатал на клавиатуре. При виде входящего Скоблева, и незнакомого пожилого мужчины, он отвлёкся и поднял голову. Присаживайтесь. Рома указал на стул, стоящий возле стола, и посетитель тут же тяжело опустился. Морщинистое лицо старика посерело, а глаза потухли и даже казались неживыми. Простите, я не знаю вашего имени. Николай Петрович. Очень приятно. А теперь расскажите, как всё произошло. Попросил Скоблев, бросив быстрый взгляд поверх плеча Николаю Петровичу на молодого коллегу. Олюшка вчера весь день провела в центре города, собиралась сходить в парикмахерскую и по магазинам. Ближе к вечеру позвонила мне и сказала, стоит на остановке, и если автобуса не дождётся, то такси вызовет. Боже, отзвонилась, что всё же поймала такси и уже едет домой. Я ждал, ждал, потом стал ей звонить, но она трубку не брала. Вышел на улицу посмотреть, не идёт ли где внучка, и на земле у калитки нашёл это. Старик выложил на стол мобильный телефон. Олюшкин. Её похитили, понимаете, как тех девушек. А ведь тот человек приходил к ней, Оля говорила. Я не особо поверил, думал, ей показалось, даже отговаривал идти к вам. Предложил подождать, и уже если он появится снова, то тогда всё рассказать. Мог нечего попусту вас беспокоить. Внучка согласилась. Какой человек, Николай Петрович, взволнованно поинтересовался Скоблев и слегка подался вперёд. Не знаю, сказала в чёрном болохоне. Оля в саду сидела, а мужчина смотрел на неё через забор. "Почему же вы сразу ты не пришли?" в сердцах воскликнул Рома, откинувшись на спинку своего скрипучего старенького офисного кресла. "Сглупили", пожал плечами старик. "Только вот уже поздно сожалеть. Нужно искать мою девочку. Найдём. Слышите, обязательно найдём." А сейчас расскажите о том, чем Оля занималась накануне. С кем общалась, куда ходила? Может, вам что-то показалось подозрительным? Да куда ей пойти? Здесь, кроме меня, у неё никого нет. Целыми днями дома сидела, помогала по хозяйству, иногда со мной в лес за травами ходила. Скобелев внимательно посмотрел на старика, лицо которого побледнело ещё сильнее. Николай Петрович волновался за внучку и наверняка винил себя в том, что отговорил её идти к следователю. Рома и сам взволновался. Всё это время, пока расспрашивал старика, в мыслях крутилось лишь одно: Оля пропала не случайно. Как-то она была связана с этим незнакомцем в чёрном болохоне. К счастью сны с очередным убийством ей не снились. Значит, у них есть ещё время, но много ли его? Ладно, Николай Петрович, наш оперативник вас отвезёт. Если Оля вернётся или появится любая информация, сразу же сообщите, хорошо? Скоблев протянул свою визитку с номером телефона. Хорошо, только я на машине не нужно отвозить. Попрощавшись, Николай Петрович вышел из кабинета, а Рома посмотрел на Морозова. Тот уже давно забыл о своей работе и молча слушал их разговор. Что скажешь? Честно? Даже и не знаю. Вы уверены в пропаже девушки? Может, познакомилась с кем-то в центре и решила с ним провести ночь? Тогда зачем звонить деду и говорить, что скоро приедет? И откуда взялся валяющийся возле калитки телефон? Да, вы правы. Но вряд ли её похитил наш убийца. Почерк не тот. Да и Оля не из детского дома, у неё есть семья. А вдруг он знает про её сны? Знаете, о помощи нам и решил избавиться, предположил Рома, и от этой догадки ему стало не по себе. Успокоиться смог лишь усилием воли. Вот так сидеть и гадать можно днями напролёт. Нужно что-то делать. Только вот с чего начать, скоблив не знал. И откуда? Мы никому не говорили, возразил Морозов. Я не знаю, Лёня, не знаю. Рома запустил пальцы в свои отросшие волосы. Мне нужен ордер на обыск, сказал спустя время, не глядя на младшего коллегу. На обыск чего? дома Маслиниковых. Вы серьёзно? Но ведь никто его не даст. У нас нет никаких доказательств причастности супругов к смертям. Вы только послушайте себя. Обвиняете пожилого мужчину и женщину, которая передвигается только на коляске и не выходит из дома, в убийстве молодых девушек. Да и что вы хотите найти в их доме? Подвал с органами? Скоблев и сам прекрасно понимал, всё звучит самым настоящим бредом, но он знал и другое: часто виновниками оказываются те, на кого и не подумаешь. Только вот какой у масленниковых мотив? Зачем они это делают и как? Тут в дверь постучали и вошёл один из оперов, Илья Семёнов. Всем доброе утро. Поздоровался он, прошёлся по кабинету и положил тонкую папку на стол к Морозову. "Доброе. Это что?" поинтересовался Лёня, беря папку. "Ну, ты же мне сказал найти ту девчонку с фото, помнишь? Я нашёл. Здесь досье на неё. С утра мои парни съездили к ней на работу, только вот её там не оказалось, как и в квартире. Коллеги говорят, она должна была позавчера в первую смену выйти." Но так и не пришла. Правда, в вечер перед работой девушку видела соседка, когда с собакой гуляла. А что с ней случилось потом, никто не знает. Илья замолчал, а Алёня и Скоблев переглянулись. То есть она тоже пропала, пробормотал Морозов. Тоже? переспросил Семёнов. Да, пропала ещё одна девушка, ответил ему Рома. Будем искать их, если только не официально. Мало времени прошло до да и заявления о пропаже нет. Роман Русланович, нужно что-то решать, вклинился Лёня. Так, вы тут тогда решайте, работайте, а я пошёл. У меня дел не в проворот. Буду нужен наберите. Кивнув следователям, Семёнов вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Скоблив сидел на месте не больше минуты, а затем поднялся и подошёл к висящей на доске карте с отмеченными местами убийств. Что мы имеем? сказал, внимательно всматриваясь в карту. Последняя жертва, а она последняя, я уверен, пропала. Значит, на днях обнаружится новый труп, и, возможно, убийца скроется навсегда. Та, которая могла бы хоть чем-то помочь, тоже пропала, и девушку необходимо найти. Ромо замолчал. Он смотрел на точку на карте, обозначающую детский дом. Интуиция просто вопила, что заведение действительно связано со всем этим. Найти хотя бы маленькую зацепку, и из кобля сможет раскрутить весь клубок. Но найти никак не получалось. Внезапно в голову пришла очень нехорошая мысль. За её реализацию вполне вероятно вылететь из органов, но Рома должен был это сделать. "Идём", кинул он Лёне, уже разворачиваясь к двери. "Куда?" уточнил младший коллега, но Оскоблев не ответил, выходя из кабинета и направляясь к Перам за помощью. Несколько автомобилей подъехали к железным воротам и остановились в ряд. Вы уверены? переспросил Лёня всю дорогу молчавший. Нет, но другого выхода не вижу, покачал головой Скоблев, и мужчины вышли из машины. Они поднялись по ступеням двухэтажного деревянного коттеджа, и Рома нажал на звонок. Через несколько минут дверь открылась. На пороге стоял Юрий Никифорович, облачённый в костюм двойку и идеально белую рубашку. "Опять вы", с явным презрением произнёс Маслиников. "И что вам нужно на этот раз? Обыскать ваш дом?" сказал Скоблев, смотря прямо в глаза мужчине. "Обыскать? Да вы в край ополоумели!" Последнее слово Масленников буквально прошипел. Юрий Никифорович даже немного наклонился вперед, ближе к следователям. «А ордер на обыск у вас есть?» Губы директора детского дома разошлись в довольной улыбке. Но тау вяло стоило Роме достать из кармана джинсов и бросить через плечо Масленникова прямо в дом небольшой сверток. «Ордер мне и не нужен!» Скобелев усмехнулся. Вы что делаете? возмутился Масленников, глядя на белый свёрток, перемотанный прозрачным скотчем. Порядочный мужчина, директор детского дома, и храните наркотические вещества? Ай-ай-ай! Ваше мнение, коллеги? обратился Рома к операм. Кажется, это героин, ответил Семёнов. Я тоже так думаю. Обыскать дом? приказал Скоблев и первым, подвинув Масленникова, вошёл в дверь. За ним последовали остальные. Подойдя к свёртку, Рома подобрал его и сунул обратно в карман джинсов. "Моё быстро", улыбнулся следователь, смотря, как Юрий Никифорович звереет буквально на глазах. "Хорошо, ваши действия с наркотиками помогли пробраться в мой дом, но вы тут ничего не найдёте, уверяю". высокомерно произнёс директор. А где найдём? Может, подскажете? уточнил Скоблев. Где угодно, но только не здесь. хмыкнул Юрий Никифорович, а потом обернулся к Морозову. Ладно этот, но ты же, Лёня, знаешь меня и мою жену, и ведь был таким хорошим мальчиком, а теперь предаёшь тех, кто дал тебе дорогу в будущее. Простите, работа есть работа. Ответил молодой следователь, пожимая плечами и пошёл вслед за Аперами. Юрий Никифорович тоже не стал стоять на месте. Рома же отправился в комнату, в которой при прошлом посещении дома Маслиниковых заметил анатомию человека. Подойдя к полкам, выудил ту самую книгу. Переплёт старого и потрёпанного издания, казалось, вот-вот развалится на части, а страницы пожелтели. Быстро пролистав, Скоблев поставил книгу на место и стал рассматривать остальные. Дойдя до конца полки, тяжело вздохнул. Что он хотел там найти? Подсказку? Возможно, но её не было. В доме царила идеальная чистота, не придерёшься, разве только к запаху старости и мочи, пропитавшему стены. Роман Русланович мы закончили. Раздался голос Семёнова, и столичный следователь едва заметно кивнул. Кажется, надежда, за которую цеплялся Скоблев, пропала. Растворилась, как поутру туман, и правды теперь не узнать. В груди Ромы всё сжалось. Он ещё никогда не чувствовал себя настолько беспомощным. Провалилась ваша попытка повесить на нас с женой обвинения, да? Довольно проговорил Масленников. Скобельф резко обернулся, не находя слов для ответа. Рома не любил признаваться в проигрыше, да и обычно не проигрывал. И даже сейчас, когда всем было ясно, что он облажался, внутренний голос всё равно не сдавался и призывал продолжать в том же направлении. Ладно, уходим, тихо скомандовал Роман и хотел уже пойти на выход. Но взгляд зацепился за тоненькую книжонку на самом верху полки. Никто бы её и не заметил, если бы яркий луч солнца не привлёк внимание к чему-то золотому. Скоблев быстро подошёл к полке. "Не смейте ничего трогать", раздался за его спиной взволнованный голос Юрия Никифоровича. Но Рома, кажется, даже и не слышал. Привстав на носочки, ухватившись за золотую плетённую закладку, потянул книгу на себя и прочитал вслух: Магические обряды. Книга жизни. Осмотрев тёмно-красную обложку, открыл книгу. Текст оказался непонятным. Буквы неизвестного языка, написанные от руки чёрными когда-то чернилами, выцвели и сейчас выглядели светло-серыми. Брошюрой явно часто пользовались. Некоторые страницы истрепались, местами виднелись следы от пальцев. Рома пролистал до того места, где лежала золотая закладка, и тут же наткнулся на знакомый цветок, нарисованный от руки. Он уже видел его и не раз. «Пассифлора», — тихо сказал следователь и посмотрел на Масленникова. Тот стоял молча, как и все, и все. и уверенным взглядом смотрел на Скоблева, словно бросая ему вызов. Чья это книга? Моей жены. А что, иметь книги запрещено? Нет, но я её забираю. Конечно, по одной брошюре и догадкам не обвинить человека, но уже хоть что-то. Я не разрешаю. Это семейная реликвия. Попытался возразить Юрий Никифорович, но Скоблев не ответил. Засунул книгу во внутренний карман пиджака и вышел из дома, не обращая внимания на гневные крики Масленникова.